на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но, как он ни прикидывал, выход был один. «Вы останетесь здесь», — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. «Завтра днем, у немцев с 14 до 16 обед, самое тихое время. Завтра выйдите наверх с белыми тряпками и сдадитесь в плен». «В плен?» — тихо и недоверчиво спросила Мира. «Еще чего выдумал». Не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христия. — В плен! Еще чего выдумал? Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? Она обняла Миру, прижала к себе. — сухой-то ножкой, на деревяшке. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать-то? Будет. Не дойду я, еле слышно сказала Мира, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен. Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с женщинами. женщин. Ишь, чего выдумал?» — иным тоном теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя. «Негодное твое решение, хоть ты и командир, вовсе негодное». «Нельзя вам тут оставаться неуверенно», — сказал он. И был приказ командования. Все женщины ушли. «Так они вам обузой были, потому и ушли». И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Мирочкой мешаем в наряды нашей? Да никому. Воюйте себе на здоровье. А у нас и место есть, и еда, и никому мы не в обузу. И отсидимся тут, покуда наши не вернутся. Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов. О боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий. — Девчонка-то жидовочка, — вдруг сказал Федорчук. — Жидовочка до да колека, Прихлопнут они ее, как пить дать. — Не смейте так говорить, — крикнул Плужников. — Это их слово, их! Фашистское это слово! Тут не в слове дело, вздохнул старшина. Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации. «Знаю», — резко оборвал Плужников. «Понял, все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь». Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал. Но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх, вслед за посланным в разведку тихим Васей Волковым. Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны, ужас заживо погребенного, он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших, и внезапное появление лейтенанта — встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его волковую жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано, тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы. А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли. И Плужников, как не вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракеты. Но развороченный центр цитадели был пустынен. Волков со мной, старшина и сержант, замыкающие. Быстро вперед. Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к дегтерю. И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя. Донесся грохот, и вслед за ним короткие сухие автоматные очереди. «Подорвали!» — крикнул Плужников.